Глава 25. Саша, следователь мне не слишком нравится, мне кажется, он пристрастен и смотрит на Нину так, будто она и есть главная преступница. Хотя допускаю, что у него своя игра, так то он не обязан никому верить. Деньги пропали большие, а люди в большинстве своем нечистоплотные. А когда ты работаешь с одними жуликами, то и вовсе разочаровываешься в человечестве. Это называется профдеформация. Сейчас меня больше всего волнует, останется ли Вячеслав в палате или его все таки заберут. А если заберут, то когда? Потому что, сдается мне, убьют этого идиота, когда он начнет всех сдавать, как стеклотару. При этом я на сто процентов уверен, что Нина девушка честная, и никогда бы в жизни не взяла чужого. А за что я реально переживаю? Так это за то, чтобы на нее не навешали того, что она не делала. Чаще всего таких наивных и подставляют. А мошенники, которые воруют миллионами, получают условку. Я сделаю все, чтобы Нина не оказалась в такой ситуации. У меня достаточно денег, чтобы нанять адвокатов любого уровня. Пока я думаю над всем этим, следователь заканчивает разговор с Ниной и выходит в коридор. Я как раз направляюсь из одной палаты в другую, когда он меня окликает. «Александр Феликсович, можно с вами побеседовать?» «Да, я бы и сам хотел». Киваю, что вызывает у полицейского удивление. Мы отходим в сторону. Видимо, разговор не под протокол будет. «О чем же?» Не сводит с меня взгляд. Как долго Вячеслав будет здесь находиться? Он уже пришел в себя. Думаю, самое время его защитить от возможных покушений. Вы считаете, что ему угрожает опасность? Правда, это игра. Заметно. Да. И знаете, мне как заведующему не хочется разгребать последствия гибели пациента от рук посторонних. Я слишком занят для этого. Смотрю в лицо своему собеседнику, на что тот выразительно кивает. Понимаю, но нужно выяснить, способен ли Вячеслав к транспортации. А помимо этого я как раз хотел узнать, следователь смотрит в сторону ординаторской, где осталась Нина. В общем, мне нужна ваша помощь. Все, что в моих силах. Нина Олеговна утверждает, что у вас есть видео, как она беседует с Вячеславом. И где он признается, что похитил деньги. Смотрит на меня. Да. «Видео у меня», — киваю. «Оно было снято сегодня утром. То есть вы присутствовали при разговоре. Я, как врач, находился рядом с пациентом. Моя задача состояла, чтобы он не слишком нервничал, чтобы не было излишней нагрузки. Надо учитывать состояние». «Подождите», — мотает головой. «Я понимаю вашу мотивацию, зачем вы присутствовали. Но зачем вы снимали?» По просьбе Нины Олеговны. Она сказала, что это нужно для следствия. Мужчину этот ответ устраивает. «Покажите, пожалуйста, видео. Я послушно его включаю». Следователь смотрит, хмурясь, и когда мы досматриваем его до конца, произносит, «Вы могли бы мне его выслать на почту? Без проблем. Прямо сейчас, а то забудете». Улыбается. «Пока не получит это видео, точно не уйдет». Вот сюда. Разумеется. Приходится тут же отсылать видео. А следователь между тем продолжает. Как долго Вячеслав в таком состоянии? Ну, что может кивать, понимает слова, вопросы. Со вчерашнего дня плюс-минус. Может с утра. Кто-то, кроме супруги, с ним разговаривал за последние сутки? Щурится. Нет. Приходила одна, Екатерина. Представилась коллегой. Но мы ее пускать не стали. К Вячеславу могут попасть только родственники, отвечаю строго. Следователь едва заметно усмехается и кивает. И да, Вячеслав прекрасно может продолжать лечение в другом месте. Я тоже так думаю. Мы заберем Вячеслава завтра утром. Если он кивает и понимает сказанное, то прекрасно выздоровеет в больнице при СИЗО. У нас прекрасные врачи. Хорошо. Меня эта новость успокаивает. Видео ушло к вам на почту. Благодарю вас. Следователь уходит, а я готов буквально плясать, потому что скоро с меня свалится целая гора ответственности. Не надо будет сторожить Вячеслава. Да и он не будет Нине глаза мозолить. А то чего доброго, она еще обратно прикипит к нему. Из жалости. Когда я уже собираюсь ехать с Ниной домой... В больницу является эта самая Екатерина. Вообще, я думал, что она побоится приходить. Все-таки тут полиция, следователи, но... Ситуация, видимо, совсем отчаянная. Поэтому, когда я выхожу из ординаторской, то застаю интересную картину. Возле дверей палаты стоит Екатерина. А полицейский, перегородив вход, что-то нудно ей объясняет. Я замираю. Прислушиваясь. Однако уже через секунду девушка начинает буквально орать. Я сотрудник банка. Вы понимаете? Понимаете, какой ущерб нанес этот человек? В ее голосе чувствуются истеричные нотки. И я должна знать, куда он дел миллионы. Гражданка, вас в списке нет. Так что, пожалуйста, возвращайтесь домой. Полицейский флегматичен. Более того, вид у него откровенно уставший. А куда делись миллионы, банку сообщит следствие. Я не уйду. Я буду сидеть тогда рядом с вами, пока вы меня не пустите поговорить с этим подлецом. Уже подлец? Подхожу ближе. А еще накануне вы рассказывали, что Вячеслав вам практически родственник. Что же поменялось? Это вас не касается. Наше внутреннее расследование показало, что он не такой, как мы думали. Договорить ей не дает полицейский. «Гражданочка, идите уже домой». И в этот момент, когда я, решив, что все прекрасно сами разберутся, поворачиваюсь спиной к этой парочке, раздаются вопль и звуки борьбы. Когда я оглядываюсь, то вижу, что девушку держит за руки полицейский. «Да за нападение на представителя власти при исполнении!» «Ох, дура, Катя!» Сейчас точно закроют. И слава богу, Вячеслав целее будет. «Извините, у меня эмоции!» «Последний раз говорю! Уходите!» орет полицейский, и девушка, дернув плечами, направляется к выходу.